С начала девятого и вплоть до середины XVIII века для европейских церковных судов было в порядке вещей привлекать животных к уголовной ответственности за проступки. Казнили или сжигали заживо свиней, быков, лошадей, угрей, собак и, как минимум в одном случае, дельфина. В опубликованной э д м о н д о м Эвансом в 1906 году Истории уголовного преследования животных чаще всего перед судом представали свиньи. Наверное, потому, что в средневековых селениях за ними никто особенно не смотрел, и они разгуливали где попало. Преступления им инкриминировались самые разные. От пожирания младенцев до поглощения евхаристических хлебцев, гостей. Иногда им вменялось в вину подстрекательство к преступлению других – хрюканьем и сопением. По приговору суда свиней часто вешали, но бывало, что и оправдывали. С такой напастью, как грызуны, саранча, долгоносик и другая мелкая живность, разбираться в суде было труднее. На одном знаменитом процессе XVI века французский адвокат Бартоломью Шассене добился оправдания крыс, ловко доказав, что явиться на слушанье они никак не могли, поскольку по дороге им на каждом шагу грозила неминуемая гибель в кошачьих когтях. В других случаях, в том числе при нашествиях долгоносика, животным злоумышленникам выдавалось предписание покинуть жилище или ячменное поле, часто в определенный день и даже к определенному часу. Каким бы фарсом и нелепостью не казались эти средневековые представления о разуме животных, нашему современнику, именно они предвосхитили недавний всплеск интереса к сознанию у фауны и вопрос, можно ли распространять понятие «личность» на кого-то помимо человека. Здесь и далее я для краткости использую слово «животное» в значении «животное помимо человека». Но мы помним, что человек тоже животное. Мысль о том, что животные способны понимать заковыристые процедуры церковного закона и осознанно им подчиняться, была и остается на грани абсурда. Но она сеет в нас зерно понимания, что животные могут обладать сознательным опытом и разумом, способным в определенном смысле принимать решения. Признание сознательного разума у кого-то помимо человека резко контрастирует с картезианской версией концепции животного-машины, которая отказывает животным в сознательном статусе, прилагающемся к рациональному разуму. Для многих людей средневековья животные были зверями, но не автоматами, как диктует картезианский дуализм. Предполагалось, что у них тоже есть внутренний мир. Сегодня было бы странно и почти противоестественно утверждать, что сознанием обладает только человек. Но что мы можем на самом деле сказать о том, насколько широк круг сознания и насколько разными могут быть внутренние миры других животных? Первое, что необходимо отметить, мы не можем судить о сознательности животного по его способности или неспособности сообщить нам о наличии сознания. Отсутствие языка не означает отсутствие сознания. Не означает этого и отсутствие так называемых высокоуровневых когнитивных способностей, таких как метакогниция, то есть, проще говоря, способность думать о своих мыслях и восприятии. Сознание животных, там, где оно существует, будет отличаться иногда очень сильно от нашего. хотя эксперименты с участием животных и помогают пролить некоторый свет на механизмы человеческого сознания, было бы неблагоразумно делать вывод о существовании сознания у животных только на основании поверхностного сходства с Homo sapiens. В этом случае есть опасность впасть одновременно и в антропоморфизм, приписывание другим животным человеческих качеств, и в антропоцентризм. склонность рассматривать мир с точки зрения человеческих ценностей и впечатлений. Антропоморфизм побуждает нас видеть сознание, схожее с человеческим, там, где его может не быть. Например, когда нам кажется, будто наша собака действительно понимает, о чем мы думаем. Антропоцентризм, наоборот, не дает нам видеть разнообразие животного разума и признать сознание у кого-то, кроме человека, там, где оно действительно может иметь место. Иллюстрацией такой близорукости выступает картезианское представление о животных, как о машинах. Самое главное, нам следует настороженно относиться к попыткам слишком прочно увязывать сознание с интеллектом. Сознание не равно интеллекту. Стремление использовать интеллект как лакмусовую бумажку для сознания порождает целый ряд ошибок. Во-первых, оно толкает нас к антропоцентризму. Человек обладает интеллектом и сознанием, а значит, животное X тоже будет обладать сознанием только при наличии интеллекта. Во-вторых, оно толкает нас к антропоморфизму. Мы наблюдаем интеллект, схожий с человеческим у животного X, но не у животного Y. А значит, у животного X сознание есть, а у животного Y нет. В-третьих, оно поощряет методологическую халтуру, поскольку позволяет делать выводы о сознании по наличию интеллектуальных способностей, таких как язык и метакогниция, которые проще оценивать, чем само сознание. Не то чтобы интеллект совсем не имел отношения к сознанию. При прочих равных он открывает новые возможности для сознательного опыта. Печалиться или огорчаться можно и без особых когнитивных способностей. Но чтобы сожалеть о сделанном или испытывать предвосхищающее сожаление, умственные способности должны позволять рассматривать альтернативные исходы и курсы действия. Даже крысы, согласно одному исследованию, могут, если обстоятельства складываются не так, как хотелось, испытывать не просто огорчение, а свою версию ю с о ж а л е н и я В исследовании 2014 года крысам нужно было выбрать из нескольких вариантов действия, предполагавшие разное вознаграждение. Когда выбранный вариант приносил менее ценное вознаграждение, крысы были более склонны обращаться к альтернативному, невыбранному варианту. Исследователи интерпретировали это как поведенческий знак к с о ж а л е н и я хотя, что на самом деле чувствовали крысы, если вообще чувствовали – Утверждать трудно. Делая выводы о сознании у кого-то помимо человека, нам приходится в ступать по тонкой грани, рискуя впасть в антропоцентризм и в то же время не имея другого выхода, кроме как принять человека за известную величину, надежное основание, от которого можно отталкиваться. Как-никак о наличии сознания у себя нам известно точно, и мы все лучше разбираемся в нейронных и телесных механизмах, х у у ч а с т в ю щ и в работе человеческого сознания, а значит, можем использовать их как основу для экстраполяции. Согласно той концепции животного машины, которая изложена в моей аудиокниге, сознание гораздо теснее связано с пребыванием в живых, чем с интеллектом. И, разумеется, это относится к прочим животным в той же мере, что и к человеку. С этой точки зрения сознание может быть представлено гораздо шире, чем кажется — когда мы берем в качестве главного критерия интеллект. Но это не значит, что везде, где есть жизнь, есть и сознание. Искать сознание за пределами человеческого вида — это все равно, что сойти с заснеженного берега на скованное льдом озеро. Ступать приходится осторожно, на каждом шагу проверяя, насколько крепок лед под ногой. Давайте начнем с млекопитающих. Категории, включающие крыс, летучих мышей, обезьян, ламантинов, львов, г и п о п о т а м о в и, конечно, человека. Я убежден, что все млекопитающие обладают сознанием. Разумеется, наверняка я этого не знаю, но вполне уверен. Мое утверждение основано не на поверхностном сходстве с человеком, а на общих для нас механизмах. Если вынести за скобки фактические размеры мозга, которые соотносятся, главным образом, с размерами тела, а не с другими факторами. Этот орган у разных видов млекопитающих поражает сходством. Еще в 2005 году мы с ученым-когнитивистом Бернардом Барсом и специалистом по когнитивным способностям у животных Дэвидом Эдельманом, сыном Джеральда Эдельмана, составили список свойств человеческого сознания, на наличие которых можно было бы проверить других животных. У нас набралось 17 свойств. Цифра в каком-то смысле случайная, но она говорила о том, что искать ответы на вопросы о сознании животных путем эксперимента вполне резонно. Первые пришедшие нам на ум свойства были связаны с анатомическими особенностями мозга. В том, что касается нейронной прошивки, основные нейроанатомические особенности, отчетливо ассоциирующиеся с человеческим сознанием, обнаруживаются у всех видов млекопитающих. Это шестислойная кора, тесно взаимосвязанный с корой таламус, глубоко залегающий ствол мозга и ряд других общих черт, в том числе системы нейромедиаторов, которые у человека последовательно участвуют в непрерывном потоке сознательного опыта. Сходство наблюдается и в активности мозга у разных видов млекопитающих. Среди самых ярких схожих черт изменение динамики мозга при засыпании и пробуждении. то есть динамики в тех слоях, которые залегают ниже уровня сознания. В нормальном бодрствующем состоянии все млекопитающие демонстрируют нерегулярную, быструю, низкоамплитудную электрическую активность мозга. Погружаясь в сон, мозг любого млекопитающего переключается на более регулярную высокоамплитудную динамику. Эти паттерны и изменения очень напоминают то, что мы наблюдаем у человека во время пробуждения и засыпания. Общий наркоз тоже оказывает на представителей всех видов млекопитающих примерно одинаковое воздействие. Широкомасштабный разрыв коммуникации между областями мозга сопровождаемый полным отсутствием поведенческого отклика. Различий, конечно, тоже хватает, особенно в паттернах сна. Тюлени дельфины спят только одной половиной мозга. Медведи-коала проводят во сне около 22 часов в сутки. Жирафам хватает меньше четырех, а новорожденные косатки в первый месяц жизни не спят совсем. Почти у всех млекопитающих имеется фаза быстрого сна, хотя у тюлени она отмечается только когда они спят на суше, а у дельфинов она, судя по всему, отсутствует. Помимо уровня сознания, существенные различия наблюдаются и в содержании сознания у разных видов млекопитающих. Многие из этих вариаций можно объяснить разницей в преобладающем типе восприятия. Мыши полагаются на тактильную чувствительность вибриз, летучие мыши — на эхолокацию, а голый землекоп — на острое обоняние, особенно при встрече с сородичем. Из этих различий в господствующем типе перцепции следует, что и внутренние миры, в которых эти животные обитают, тоже будут разными. Для обозначения мира, воспринимаемого тем или иным животным, нередко применяется введенный этологом Якобом фон э к с к ю л е м термин «умвельт». Еще больше интригуют нас различия, связанные с ощущением себя. У человека заметным маркером развития высокоуровневого самосознания, связанного с личностной идентичностью, выступает способность узнавать себя в зеркале. У нашего вида она появляется в детстве, в возрасте примерно от полутора до двух лет. Это не значит, что до тех пор дети сознанием не обладают. Просто на этом этапе их осознание себя как личности, отдельной от остальных, еще окончательно не сформировалось. У животных способность к самоузнаванию активно исследуется с помощью теста, разработанного в 1970-х годах психологом Гордоном г е л л о п о м м л а д ш и м В классической версии зеркального теста на узнавание себя ж и в о т н о е подвергают анестезии, затем наносят метку краской или лепят наклейку на таком участке тела, который само оно увидеть не сможет. Если, взглянув в зеркало, животное начинает искать метку на собственном теле, а не исследовать отражение, тест пройден. Согласно логике этого теста, животное осознает, что в отражении представлено его собственное тело, а не тело другого существа. Кто проходит зеркальный тест? У млекопитающих это удалось некоторым человекообразным обезьянам, нескольким дельфинам и касаткам и одному индийскому слону. Множество других представителей класса, включая панд, собак и различных нечеловекообразных обезьян, тест не прошли, по крайней мере, до настоящего времени. Учитывая, насколько интуитивно узнавание себя в зеркале для нас, людей, и какие высокие когнитивные способности отмечаются в остальном у этих не узнающих себя в зеркале млекопитающих, список проходящих тест на удивление короток. Убедительных свидетельств прохождения зеркального теста кем бы то ни было из немлекопитающих у нас нет, хотя сороки и скаты к этому близки, а еще неоднозначно трактуемые результаты показывают рыбки-губанчики. Пройти зеркальный тест может помешать не только неспособность узнавать себя. Животные могут заваливать тест из-за неприязни к зеркалам, непонимания принципа их действия и даже склонности избегать зрительного контакта. Поэтому ученые постоянно разрабатывают новые варианты теста, более искусно настроенные на внутренние миры разных животных, то есть на разные способы восприятия. Для собак, например, придуманы обонятельные зеркала. Правда, и с ними показатели прохождения теста не улучшились. Когниция у собак, кстати, обозначается забавным названием «догниция». Вполне вероятно, что с появлением все более хитроумных экспериментов те виды, которые находятся сейчас в тени, шагнут на свет с а м о с о з н а н и я подтвержденного зеркальным тестом. н о а даже если это произойдет, разнообразие зеркальных тестов и неспособность многих животных пройти, даже максимально приспособленный к особенностям их вида вариант, указывает на вероятность драматических различий в том, как животные ощущают бытие собой. Особенно поражают меня эти различия у нечеловекообразных обезьян. Хотя ближайшие наши соседи по эволюции — это шимпанзе и остальные высшие обезьяны, низшие тоже отстоят не так уж далеко. И их давно уже используют в нейробиологических экспериментах как примотивную модель человека, особенно при исследовании зрения. В некоторых проектах удавалось даже приучить обезьян сообщать, например, нажимая рычаг, видят они что-то или нет. Эти эксперименты можно напрямую сопоставлять с исследованиями с участием человека, в которых испытуемые сообщают о своих ощущениях, и получать примативный эквивалент ключевого метода исследований сознания. Учитывая сходство с человеком по большому ряду признаков, я лично не сомневаюсь, что низшие обезьяны обладают какой-то сознательной самостью. У того, кто хотя бы немного с ними пообщается, создается вполне убедительное впечатление, что он находится в кругу таких же сознательных существ, как он сам, столь же сознательных личностей. Я ощутил это в июле 2017 года, когда провел день на Кайо-Сантьяго, островке у восточного побережья Пуэрто-Рико в Карибском море. Кайо-Сантьяго известен как обезьяний остров, поскольку постоянное его население числом более тысячи составляют макаки-резусы. Эту популяцию перевез туда в 1938 году из Калькутты эксцентричный американский зоолог Кларенс р е й Карпентер, утомившийся ездить за ними в Индию. В тот жаркий летний день, когда мы с ельским психологом Лори Сантос и съемочной группой бродили по Кайо-Сантьяго, Вокруг, занимаясь своими делами, сновали десятки обезьян. К незваным гостям они относились слегка настороженно, но в целом готовы были нас потерпеть. И глядя, как две макаки по очереди забираются на дерево и прыгают оттуда в пруд, мы не могли придумать, что еще могло бы их к этому побудить, кроме чистого, спонтанного удовольствия. Они развлекались. Вскоре после нашей поездки остров Кайо-Сантьяго, как и значительную часть Пуэрто-Рико, потрепал ураган Мария. Большинство обезьян, к счастью, уцелели, однако немало исследовательской инфраструктуры было разрушено. Отснятые нами материалы вошли в документальный фильм 2018 года «Самое неизведанное». Не менее убедительны и видеозаписи реакции обезьян-капуцинов на намеренную несправедливость. В одном из роликов, представленных широкой публике и приматологом Франсом де Ваалем, двум сидящим в смежных клетках к а п у ц и н а м последовательно выдается награда за выполнение задания – передачу экспериментатору небольшого камешка. Первый капуцин, просунув камешек через ячейку сетки, получает ломтик огурца и радостно его съедает. Второй капуцин, точно так же просунув камешек, получает взамен не огурец, а виноградину, гораздо более вкусное и ценное лакомство. Эту виноградину он поедает на глазах у первого. После этого первый капуцин, вновь просунув сквозь сетку камень и вновь получив огурец, швыряет его в экспериментатора и с явным возмущением трясет клетку. Игры и скандал — мощные рычаги, моментально вытаскивающие на поверхность наши интуитивные представления. Эти поведенческие разновидности настолько нам привычны, что их почти невозможно истолковать иначе, как откровенную демонстрацию явно человеческих внутренних состояний. Замечая подобное поведение у обезьяны, мы интуитивно воспринимаем ее не просто как сознательное существо, а как сознательное существо, похожее на нас. Но вот какое дело. Обезьяны, как уже говорилось, неизменно заваливают зеркальный тест. И хотя сознанием они, безусловно, обладают и, на мой взгляд, должны ощущать некоторую самость, маленькими человечками в обезьяньей шкуре их считать нельзя. Еще отчетливее влияние антропоморфизма и антропоцентризма на наши интуитивные представления проявляется, когда мы обращаемся к другим классам помимо млекопитающих. Особенно к нашим самым дальним эволюционным родственникам. Летом 2009 года мы с Дэвидом Эдельманом провели неделю в обществе десятка Octopus vulgaris – обыкновенных осьминогов. Нас пригласил к себе биолог Грациано Фиорита, ведущий специалист по когнитивным способностям и нейробиологии головоногих. В класс головоногих входят осьминоги, кальмары и каракатицы, а также такие сравнительно простые создания, как моллюск наутилус – и около 800 вымерших видов. На самом деле название это осьминогам не очень подходит, поскольку их конечности больше напоминают не ноги, а руки. Хотя с тех пор прошло более 10 лет, я до сих пор считаю эту неделю самым памятным событием за все то время, что занимаюсь наукой. Лаборатория Фиорита, отдел известного итальянского научно-исследовательского института зоологической станции Антона Дорна, расположена в самом центре Неаполя, прямо под открытым для посетителей аквариумом, в сыром подвальном этаже, где так хорошо спасаться от изныряющего летнего зноя. Мы не вылезали от осьминогов всю неделю, наблюдая, как эти невероятные создания меняют форму, цвет и текстуру, и внимательно следя, за чем следят они. Как-то раз, пытаясь сравнить постоянно меняющуюся внешность одного из осьминогов С рисунками в составленном ф е о р и т о к а т а л о г е окраски тела у головоногих я услышал глухой шлепок, затем скользящий звук. Оказывается, я оставил приоткрытой крышку аквариума, и теперь его обитатель удирал на свободу. Я и сейчас уверен, что он нарочно усыпил мою бдительность и дождался, когда я на секунду дольше задержу взгляд в книге». Пока я осеял хаос, Дэвид трудился над экспериментом по зрительному восприятию и научению. Он опускал в аквариум с осьминогом предметы разной формы, присовокупляя к некоторым из них л а к о м с т в о в виде краба. Целью эксперимента было посмотреть, учатся ли осьминоги связывать конкретные предметы с вознаграждением. Не помню точно, что в итоге показало исследование, зато отчетливо помню один эпизод. Аквариумы в лаборатории Феорита располагались в два ряда вдоль центрального прохода, в каждом аквариуме по одному осьминогу. Они, как правило, не особенно социальны и даже склонны к каннибализму. В тот день Дэвид работал с аквариумом примерно в середине левого ряда. Подойдя посмотреть, как у него идут дела, я с изумлением увидел, что все осьминоги в противоположном ряду прижались к передней стенке своих аквариумов и пристально смотрят на Дэвида, который снова и снова опускает разные предметы в аквариум испытуемого. Судя по всему, осьминоги исключительно из интереса пытались выяснить, что происходит. В результате этого, пусть недолгого знакомства с осьминогами, у меня возникло впечатление, что я имею дело с существами, которые обладают интеллектом и сознанием, сильно отличающимся от всех остальных и, конечно, от его человеческого воплощения. Разумеется, это не более чем субъективное впечатление с неизбежным креном в антропоморфизм и антропоцентризм, открытое для обвинений в попытке считать интеллект признаком способности отдавать себе отчет в своих чувствах и ощущениях. И все же с объективной точки зрения осьминоги тоже заслуживают внимания, а наблюдение за ними может развить интуитивные догадки о том, насколько непохожим на наше может быть сознание у других видов. Самый недавний общий предок человека и осьминога жил около 600 миллионов лет назад. Об этом древнем существе известно немногое. Возможно, это был кто-то из плоских червей. В любом случае, как бы он ни выглядел, это было очень примитивное создание. Не стоит думать, что разум осьминога — это п е р е ф о р м а т и р о в а н н а я подводную среду ответвления от нашего — или от разума любого другого позвоночного, жившего в прошлом или настоящем. Разум осьминога — это совершенно самостоятельный эволюционный эксперимент, максимальное приближение к внеземному разуму на нашей собственной планете.